Они вышли из здания. Напротив стояли десятки машин. «Идите спокойно», — посоветовала Абуладзе. «В одной, а может и в двух машинах, сидят их люди. И мы пока не знаем, в какой. Ты проверил заграничные поездки генералов?» «Конечно, проверил. Зароков в этом году был только в Монголии. Лебедев...» отдыхал в Болгарии и был на симпозиуме в Канаде. А Солнцев, только не удивляйся, был в Германии с группой наших экспертов. И знаешь, где именно? В Баварии. Ясно. У меня осталось около трех минут, генерал. Я должен подняться наверх и сообщить о вашем решении. Посмотри, кто из них будет колебаться... А кто пойдет без возражения? Этого нельзя делать, Тенгиз. Ты ведь понимаешь, ему нельзя разрешить улететь. Ты же не знаешь наверняка, кто этот человек, генерал. Он гений, понимаешь? Он настоящий гений, если придумал и спланировал такую акцию. И он наверняка продумал все, все до самых мельчайших подробностей. «Я возьму с собой пистолет, — решил Ладынин, — и тот, кто шагнет к самолету, будет убит. Пусть они потом убьют и меня». «Это не выход, генерал. У меня осталось две с половиной минуты. Спокойнее, не оборачивайся. К нам идет кто-то из твоих людей, не оборачивайся. За нами наверняка следят. Сейчас мы войдем в здание». «Дурацкая ситуация!» — пробормотал Ладынин. «Чувствуешь себя полным идиотом? Не нужно было пригонять сюда столько людей!» — досадливо проговорил Абуладзе. Они вошли в здание, пройдя мимо дверей, около которых толпились сотрудники милиции и ФСБ. «И никакой пользы от них!» — сквозь зубы заметил Абуладзе. «Мы будем ждать у самолета», — кивнул Ладынин, когда они вошли в здание, проходя к вестибюлю. Отсюда нельзя было слышать, о чем они говорили. К ним подошел Маркин. «Звонил Борисов», — быстро сказал он. «Удалось установить, что майор Сизов пытался бежать, но его снова схватили террористы. Они на площади в милицейской машине. Следят за нами. Там же их руководитель». Мы сейчас пытаемся его обнаружить. Он бывший подполковник милиции. Его фотографии уже у нас есть. Машина ГАИ, напомнил Абуладзе. Да, сказал Ладынин. Теперь все зависит от вас, Маркин. У нас в запасе всего две минуты. Мы их найдем, кивнул Маркин. Передай этим подонкам, что мы будем ждать утра по самолета. — Только там и нигде иначе. Понимаешь меня? — Понимаю, — кимнул Абладзе. — Ты только не торопись там стрелять. Мы с тобой для таких цирковых номеров не подходим. Возраст уже не тот. Если мы с тобой их проморгаем, нас даже наказать не успеют. Ты это понимаешь? — Там среди них Седой, мой бывший ученик Хромов. Он очень опасен, генерал. Пусть все время следят за ним. Он может выкинуть все, что угодно. Понимаю, я уже поручил нашим. Вокруг сидят снайперы. Думаешь-таки, насчет третьей капсулы они правду говорят? Думаю, да. Она наверняка где-нибудь в Москве. И они ее нам не отдадут, пока не приземлятся или не будут уверены, что все закончилось хорошо. Последняя минута, — посмотрел на часы Ладынин. Если мы найдем на площади террористов, я буду держать в руках белые плотны. Найдем, значит, платка не будет. Договорились. Только очень тебя прошу. Ты сам не лезь никуда, не рискуй. Это ты мне советуешь, — усмехнулся начальник ГРУ. «Сам весь вечер сидишь с ними, а мне такое советуешь?» Он услышал какие-то крики с площади. «Что там случилось?» — спросил Ладынин. В здание вбежал Маркин. «Нашли!» — закричал он. «Нашли майора Сизова! И подполковника Авдотина тоже нашли!»